После такого унижения, а его все дружно подняли на смех, Джанни прокляла раз и навсегда все книги в мире. Зачем они нужны? Миллиарды миллиардов этих сраных книжек на пороге третьего-то тысячелетия. Сколько деревьев гибнет ради бесконечных описаний всяких пейзажей и лиц, которых и на свете-то никогда не было? Кому нужны все эти описания в век цифровых технологий? Зачем, черт побери, подыхать со скуки, читая на тридцати страницах описание падающей башни, когда нет в мире такого человека, который не знал бы о пизанской достопримечательности? Достаточно один раз увидеть ее на фотографии, и ты навсегда ее запомнишь. А эти романы, напичканные бесполезными подробностями и немыслимыми историями, где каждая фраза опровергается самой жизнью, Что можно почерпнуть из этих книг, если в них нет ни грамма от настоящей жизни? Когда Джанни узнал, что каждый человек в мире, даже самый отсталый из его подручных, прочитал хотя бы одну книжку, он очень удивился. Однажды он застал за чтением своего товарища по оружию Джимми. Тот читал детектив. «А что, мне нравится, снимает напряжение». Он видел, как его дети, подрастая, все больше и больше интересуются книгами. Когда Белль была еще совсем маленькой, ее часто находили в саду с томиком стихов в руках. Она уже понимала, что такое стихи, и даже сама пыталась сочинять. Например, как-то она зарифмовала красота и доброта, чем вызвала восхищение своего отца. Хотя стихи Джованни жаловал еще меньше, чем проза. Поэзия ничего не рассказывала, она просто метала снопы образов, слепляла между собой слова, которые и соединить-то нельзя, и все это должно было бередить душу, да еще с такой восторженностью, что становилось и вовсе противно. Того Мансони, которым он был тогда, оскорбляла сама мысль о поэзии, и жена напрасно пыталась ему объяснить, что стихи — это как бы песни без музыки. Ему виделось во всем подобном что-то неестественное. Это же в каком мире надо жить, чтобы приходить в восторг от стихов. Уоррен читал очерки об истории мафии от истоков до наших дней. Очерки. В 12 лет он знал о ритуалах, истории, методах, символике и строении великого братства больше, чем его отец. Надо же, папа, а я и не знал, что слово «мафия» появилось в середине 13 века, когда сицилийцы боролись с французскими завоевателями. «На самом деле это сокращение. «Морте ай франчези Италия анелла», что означает «Италия жаждет смерти французов». Mm -hmm. В том же возрасте Уоррен не только посмотрел, но и прочитал знаменитого крестного отца Марио Пьюзо, новое Евангелие мафиози, книгу, которая превратила их из скотов и психопатов в легендарных гангстеров. Читая ее, Уоррен жил вне окружающего мира. Он перестал гонять по улице с соседскими ребятами, запирался у себя в комнате, готовый послать подальше каждого, кто попытается ему помешать. Фред и маги вынуждены были признать. Их любимчик стал другим, что-то сильно изменило его. Он почти не отвечал на ласки матери, зато его восхищение перед отцом удвоилось. Он знал теперь, что такое глава клана, заправлявший огромными темными делами. Папа был из таких... и это он узнал благодаря книге. В конце концов, Джанни смирился с чудовищной мыслью. Он был единственным человеком в мире, не прочитавшим ни одной книжки. Но сколько времени он от этого выиграл, черт побери! Он не просиживал задницу на стуле, пытаясь поверить во все эти идиотские истории, а действовал. Он, Джованни Мансони, сам каждый день проживал по роману. Романы, Это для фраеров, для тех, кому рыбалка — уже приключение, кому лопнувшая шина — удар судьбы, для тех, кто платит налоги, потому что от них этого требуют, кто всего боится, кто боится даже бояться, но при этом не может не бояться, для тех, кто всю жизнь мучается, смертельно мучается. Да, такие могут позабыть о своем жалком существовании, проникнувшись чувствами бумажных героев. «Зовите меня, Измаил!» «Так, значит, это первая фраза. В общем-то, почему бы и нет? Парень просто говорит, как его зовут, представился, и дело с концом. Можно идти дальше, переходить ко всем этим штучкам. Открытое море, кит и все такое». «Это ж надо было решиться начать вот так, просто, без прикрас. подумал Фред, потративший уйму времени на сочинение первой фразы «Империи тьмы», второго своего романа. «А ведь он вполне мог начать так же». «Зовите меня Ласло Прайер. «Мелвилу можно, а Фреду нет». «Нет у него на это никакого права». Когда он решил начать писать, домашние не приняли его нового занятия и всячески над ним подтрунивали, а он молча сносил их насмешки. Не расправляться же с собственной семьей. Однажды он случайно услышал слова Уоррена, самый жестокий из всего, что он уже слышал. «Папа, пишет роман». «Да обезьяна, которая молотит без разбора по клавишам, и та скорее выдаст что-нибудь путное, чем он!» Фред воспринял этот образ буквально и представил себя в виде шимпанзе, который, гримасничает от напряжения, раздумывает, на какую клавишу нажать. Все равно, на какую. Это повторялось каждый раз, когда он осмеливался закрыться у себя со своей машинкой и пачкой бумаги. Его не щадили, словно его безумная мечта их пугала. Да, они боялись, но не только того, что он вытащит наружу свое гангстерское прошлое и запишет на бумаге свои воспоминания. Воспоминания кровавого убийцы.